Глава 34 Мы выходим из подъезда в хорошем настроении, втроем, впереди приятная, хоть и волнующая встреча. Оглянувшись на наши окна, замечаю бабушку. Она перекрещивает нас и машет на прощание рукой. Знаю, будет скучать по Вере, но бабуля настолько старается подтолкнуть меня к Ярославу что придумала, будто устала от нас, врунья. Я удивляюсь, когда Яр подходит к компактному кроссоверу дорогого красного оттенка, но стараюсь не задавать лишних вопросов. Мало ли, у него теперь не один автомобиль, и он меняет их как перчатки. Невозмутимо усаживаю веру в автокресло и пристегиваю ремнями безопасности. Затем обхожу машину и дёргаю заднюю дверь. «Впереди садись», – командует Яр. Вера все равно увлечена игрушкой. Ладно, занимаю переднее сиденье и смотрю на дочь. Она и вправду слишком занята, чтобы беспокоиться, что я не рядом. Сидеть на критически близком расстоянии от Жарова очень непросто. Но я постараюсь. Впереди годы тесного общения, я никуда от него не денусь. Нужно привыкать и перестать так остро на все реагировать. Автомобиль плавно трогает с места и выезжает со двора. «Это твоя машина», – спокойно произносит Яр. «Пока понаблюдай за мной. На обратной дороге будешь ехать сама». Я беззвучно открываю и закрываю рот, не в силах вымолвить ни звука. «Моя? Моя машина?» «Он сейчас серьезно. «Насколько я знаю, у тебя есть права», продолжает Жаров. «Есть. На первом курсе универа я посещала автошколу. Но уже ничего не помню, Яр. Совсем не помню. И каталась я на старом допотопном автомобиле с механической коробкой передач. Тогда на этом тем более поедешь». «Боже!» «Ты не разыгрываешь меня?» Во все глаза смотрю на Ярослава. Он отрицательно мотает головой. «И я забываю обо всем, даже о том, как мы вчера трахались. Все мои мысли заняты шокирующей новостью». «Ну ничего себе презент!» Удивленно присвистываю. «Маленьким девочкам маленькие машины, а тем, кто постарше, нужно что-то посолиднее». Я выдыхаю, откидываюсь на удобную спинку сиденья. «Офигеть! Моя! Безумно красивая и стильная! Я собиралась купить автомобиль, но не так скоро. Спустя парочку-тройку выигрышных матчей. А это долгая работа!» Прикрываю глаза, улыбаюсь. Мой пульс зашкаливает. «Надеюсь, это не расплата за вчерашний вечер?» Спрашивай шутливой Яра. Нет, ты слишком быстро захотела домой. То есть, ты даешь мне ее в кредит? Мы одновременно смеемся, обстановка вовсе не напряженная. Я понимаю, что мы сейчас открыто флиртуем. Говорю себе стоп. Я не думала, что вообще смогу шутить на эту тему, но, видимо, Ярославу здорово удалось меня удивить. «Я столько не стою», – качаю головой. «Стоишь, конечно, и даже больше», – отвечает он как можно убедительнее. «Я хотел подарить тебе автомобиль сразу же, как только впервые увидел у больницы вместе с Верой. Ты садилась в потасканную тачку с замасленными сидениями. Мне неспокойно, когда моя дочь катается сомнительными таксистами». «Спасибо». Оставшуюся часть дороги мы едем шумно, потому что Вера начинает хныкать уже через полчаса пути. В окно жарит солнце, игрушка надоела. Пробки, тянучка. Кажется, что время застыло. Я останавливается минимум три раза за пару часов. Он очень старается развлекать дочь почти наравне со мной. Включает веселые песни, Подмигивает ей в зеркало заднего вида. Когда мы подъезжаем к знакомому дому, я вне себя от радости. Уф, выжато как лимон. Булочка умеет подать огня. У ворот нас встречает Антон и помогает проехать на территорию дома. Он радостно пожимает руку Ярославу и машет мне в знак приветствия. Едва я достаю веру, на улицу выходит рая. От внешнего вида женщины у меня начинает давить в грудной клетке. Наверное, все дело в том, какой она стала. Старше, чем она была. Прекрасно понимаю, что прошло два года, я и сама за это время изменилась. Но дело в другом. Она сильно исхудала, черты лица заострились. тело и бойкая женщина стала на несколько размеров меньше. Боже мой, что это за крошечный Ярослав передо мной? Качает головой рая, когда видит веру. Голос такой же звонкий и греющий душу. Я ставлю дочь на ноги, но вера прячется за моей спиной и не сразу идет на контакт. Еще бы новое место, чужие люди. Ей нужно время. Рая присаживается перед верой и достает из-за спины пожарную машину. Кажется, скоро в квартире будет настоящий автопарк. «Я не могу поверить!» – произносит Рая. «Просто не могу поверить! Один в один! Соня, надеюсь, тебе не обидно, что ты девять месяцев носила эту малышку под сердцем, а она родилась копией Ярика». Рай впервые поднимает на меня свой взгляд. В теплых ореховых глазах стоят слезы. Говорят, если девочка похожа на папу, она будет счастливой. Я не верю в приметы, но утешаю себя этим, как могу. Мы улыбаемся друг другу. мое сердце болезненно сжимается. «У меня остались детские фотки Ярослава», — говорит Рая. «Если тебе будет интересно, то я покажу. Те же кудри, те же глаза и мимика». Он точно так же смотрел волчком на всех незнакомых людей. «Я с радостью посмотрю, Рая», произношу сдавленным голосом и тоже опускаюсь на корточки, чтобы помочь наладить контакт близких людей. Вера делает два несмелых шага и, тысяча крошечным пальчиком в машинку, издает свой излюбленный звук. Присутствующие безумно умиляются. Я же не могу понять, что со мной не так. У Веры появились плюс два человека, которые будут ее любить. Нужно радоваться. Первая встреча выходит очень приятной, несмотря на мое постоянное напряжение. Мы с Раей проходим в дом, потому что я вызываюсь помочь изготовкой. Я расстается на улице с Верой и ведет ее к садовым качелям. Я постараюсь держать себя в руках и не смотреть в окно каждые пять минут. Булочка не упадет, не ударится, не расшибет себе лоб. Доверять. Мне нужно доверять. «Альбом запылился немного», – произносит Рая. «Она закрывает шкаф и садится на диван рядом со мной. В доме все осталось ровно таким, каким я помню. И даже Антон, прежний. Только хозяйка почему-то другая». Ты посмотри, София, здесь Ярославу Владимировичу примерно как и Верочке, полтора года, ну или чуть меньше. И правда похож, соглашаюсь с Раей, разглядывая снимок, на котором Жаров стоит в окружении любимых женщин матери и тетки. А вот еще тут он уже постарше, в сад пошел, плакал, слезами умывался. Верочка умоляла мужа не водить его туда, но Вовка стоял на своем. Тащил его за руку, несмотря на крокодильные слезы. Волочил по земле и орал, что он обязан быть таким, как все. Рая помнит все до деталей, все, что связано с племянником. У нее не было своих детей, поэтому я прекрасно понимаю, почему она хранит все эти фотокарточки» и копит в памяти воспоминания. Яр заменил ей сына. Можно я сделаю снимок себе на телефон? Интересуюсь у Раи. Хочу показать бабушке сходство с Ярославом. Конечно. Здесь есть еще. Много-много фоток. Я делаю несколько кадров и тут же отправляю бабушке мессенджер. Прячу телефон в карман и, бросив короткий взгляд на Раю, вновь Беру в руки альбом. Изменилась, прищуривается женщина. Я знаю, что изменилось. У меня бы тоже на твоем месте возникли вопросы. Нервно сглатываю и ощущаю, как дрожат руки. Онкология, поясняет женщина. Я захлопываю альбом и, поддавшись порыву, бросаюсь обнимать раю. С глаз непроизвольно катятся слезы, Мне не под силу их остановить. Прости, Рай, я собиралась тебе позвонить, затем написать, но что-то постоянно останавливала. Не знаю, может быть страх. Я не планировала скрывать веру все это время. Клянусь, не планировала. Яр мне не верит, но хотя бы ты поверь».